Глава 50 Инцидент на корабле остался практически незамеченным. Наверняка персонал судна просто не придал значения словам подростков, а смотреть видео у них не было времени. Поэтому я спокойно дождался конца путешествия, обдумывая нашу встречу с Глебом. «Если человек заливает тебе про честность, жди беды. Обманет, как пить дать». Разве что сделает это с таким вывертом, что со стороны и обмана не увидишь. Но визитку я все же сохранил. Можно будет позже пробить номерок и посмотреть, с кем я вообще только что имел дело. С момента моего прилета в столицу прошли уже сутки. Оставалось подождать еще немного и с новыми силами браться за поиски. Внезапно меня кольнуло ощущение нездорового эгоизма. Ведь я сам оставила Луна на несколько дней». К тому же при моей работе она регулярно будет оставаться одна, и это выглядело как-то неправильно. С другой стороны, она сама все прекрасно понимала, и, быть может, после всех моих объяснений она примет верное решение. Так что продолжать поиски – единственный выход из сложившейся ситуации. Бросить Алло в лапах богатенького садиста я не собирался. В кармане брюк надрывался телефон, номер незнакомый, но я рискнул взять. Едва ли личности, которая существует лишь неделю, кто-то попытается впарить кредит. «Да». «Роман, будьте добры, зайдите в офис, седьмой этаж, как можно скорее». Незнакомый голос звучал вежливо, как у хорошей секретарши, но при этом настойчиво, не предполагая никаких дополнительных вариантов. С нехорошим предчувствием я отправился в похоть Инкорпорейтед. «Добро пожаловать в...» «Да-да, знаю», – пробурчал я, входя в лифт. На седьмом этаже меня встретили. Судя по виду, сотрудники внутренней безопасности. Без рук вежливо предложили пройти с ними. «Да что вы», – удивился я. «Ну, ведите». Один шагал впереди, другой двигался сзади. Под таким конвоем меня провели в один из просторных кабинетов мимо строгой девушки в короткой юбке и блузе с очень эффектным вырезом. Она что-то уверенно напечатала и при этом смотрела за мной. Я даже не посмотрел в ее сторону, но ощущал взгляд пронизывающий и полный любопытства. Вероятно, не каждый день происходит подобное. Сопровождающие открыли дверь. «Входите!» – обратился ко мне один из них и щелкнул замком, когда я оказался внутри. Несмотря на относительно небольшую высоту, окна были направлены на реку, и из них открывался хороший вид. Панорама для меня перекрывалась полукруглым столом. «Здравствуйте, Рома!» Обходительно, но без формальности обратился человек в синем костюме, похожий на депутата. Он стоял возле окна и наблюдал за происходящим снаружи. Второй сидел спиной ко мне. «Добрый день!» Настороженно ответил я, радуясь тому, что ушло головокружение и ощущение тошноты. Остатки минералки с корабля я израсходовал на то, чтобы умыться, и потому выглядел вполне прилично. Чем обязан? Надо кое-что обсудить. Я не против, в общем-то, но кто вы? Тони, так ты не рассказал своему стажеру про то, как устроена наша компания? Не успел, мрачно отозвался Тони, так и продолжая сидеть ко мне спиной. Я Франсуа. «И ничего смешного в этом нет!» – сердито воскликнул человек в синем костюме, когда я не удержался от явного смешка. «Простите!» «Садитесь!» – все так же сердито продолжал он. «Еще до маркиза де сада я восхищался французами и их особым вкусом!» «Расположившись поближе, я смог хорошенько рассмотреть Франсуа, очередного иностранца!» Широкое лицо и глубоко посаженные глаза лишали его классической привлекательности в моем понимании. Мягкие черты лица руководителю любого уровня и вовсе не подходили. И все же я до сих пор не понимал, какого ранга человек стоит передо мной. «Скажи ему, Тони, кто я такой? Я еще не успел подумать, что какой-то напыщенный болван», как Тони ответил. «Руководитель нашего департамента, помнишь, я тебе говорил? Я группа, отдел, департамент». «А, структура, точно», — вспомнил я. И «Еще я надеюсь, что ты в курсе, зачем я тебя вызвал», — продолжил Франсуа. «Премию выдать, лично поблагодарить за резовый старт. Та история с двумя девушками, это было очень непросто». Начальник выжидательно смотрел на меня, заставив прекратить словесный поток. и когда я замолчал, ответил. «Ни разу неверно Скажи, как вы умудрились душу потерять? А ты не лезь к нему в голову, ясно?» То, будто сдаваясь, поднял руки. «Ну как?» — замялся я. «Легко. Устройство маленькое, выскользнуло должно быть. А потом уборка, мусор, море. Куда там все сбрасывают?» «Море?» — прищурился начальник. «Какое море?» «Черная», — тут же ответил я, забыв, что ради чего-то мы там все же маскировались. «И что вы там забыли? Мне казалось, что вы оба были здесь. Мы занимались важным делом. Да, и каким же? Не припоминаю поручений для Тони. Не знаю я, кто там раздает поручения, но должны были устранить угрозу корпорации, что и сделали». «Правда?» – издевательски протянул Франсуа. «А душу похерили, и почему-то я про угрозы ничего не знаю. Ты не должен был знать, ребята из безопасников знают. Ты вообще должен был их уведомить о том, что решил нас допрашивать», – воскликнул Тони. «Послушай, я могу пустить тебя в расход, несмотря на твои прежние дела и подвиги». То же я могу сделать и с твоим стажером, потому что за потерянную душу отвечать приходится мне. «Крепите маячки, чтобы можно было искать эти чертовы коробки!» – крикнул я. Угроза действительно была. Имелись данные на наших всех по списку. Я нашел, информации больше не существует. Все, баста, про нас никто не знает. «Не, я не отрицаю, что ты хорош. Да и Тони неплохой работник». «Но видишь ли, заданий от меня вам не было. Значит, кто-то из вас нарушил правила, в результате чего потерялась душа. С меня спрашивают, а потому я спрашиваю с вас. Ты еще не получил никаких документов от безопасников? Разве нет?» – устало спросил Тони. «Они бы тебе все прояснили». «Ничего я не получал от твоих безопасников. Эти ублюдки только свой хлеб зря едят». Франсуа сел за стол и сцепил пальцы, поглядывая то на меня, то на Тони, в ожидании продолжения беседы. Но я молчал. «Нет, так продолжаться больше не может. Тони, ты хороший работник, и мы оба понимаем, что даже за потерю души к тебе не применимы те меры, которые мы обычно используем за столь серьезный проступок. А твой стажёр и вовсе как ребенок, такого даже наказывать нельзя». «Поэтому у меня есть предложение». Он нажал на кнопку коммутатора. «Пригласите». «Так у тебя уже давно было все задумано. Зачем весь этот фарс?» Разъярился Тони. «Как зачем?» «Чтобы узнать, что ты проводишь какие-то свои операции, пытаешься на что-то повлиять. Я не могу допускать такой самостоятельности в моем департаменте. Так можно распустить людей настолько, что они будут убивать ради добычи новых душ». «Не позволю!» – он постучал ладонью по столу, убедив меня еще больше в том, что он – типичный бесполезный заседатель. И пока он продолжал говорить, в голове у меня зазвучал голос Тони. «Они не знают, что ты можешь. Не говори никому, не отвечай мне». Франсуа дернулся, как будто услышал случайный шепоток, но не понял где. Он как раз болтал о глупостях вроде корпоративного духа и того, что мы своими действиями подаем плохой пример. «Одним словом», — добавил он, когда в дверь постучали, — «я решил, что ты, Тони, не справился со своим стажером. Едва ли ты научишь его чему-то хорошему, поэтому я передаю его другому. Да-да, проходи». «Как раз вот для тебя тут подготовил новичка. Ты вроде бы просила помощника». «Да, просила». В поле зрения появилась Вика. «А, знакомое лицо. Привет, щеночек. Поиграем». Конец книги. Продолжение следует...